Он оглядел комнату, она была обескураживающе пуста, без занавесок на окнах и покрывал на кровати, комната казалась голой и нежилой. Не считая кровати, в комнате имелся скудный набор гостиничной мебели, металлический комод, раскрашенный под дерево, торшер со странным розовым абажуром, датское кресло с зеленым сиденьем и спинка из кожзаменителя. Небольшой письменный стол и стул подстать стать комоду. И невысокая подставка для багажа в изножье кровати. Грофилд сказал, разве у вас нет никаких пожитков? Багажа? В стеном шкафу? Вытащите его. Давайте посмотрим. Может, найдется что-то полезное. Она вытащила из стеного шкафа два белых чемоданчика, довольно дорогих с виду. Положила их на кровать, раскрыла и постранилась. «Как видите, — сказала она, — ни пистолетов, ни ножей, ни ручных гранат!» «О, господи! — простонал Грофилд, — а я-то возлагал на ваш скарб такие великие надежды!» Он подошел к чемоданам и пошарил в них правой рукой. Обычное барахло, кашемировые свитера, хлопчатобумажные блузки, шерстяные юбки, лифчики и трусики, чулки и подвязки, но без пояса. Четыре пары туфель, все разного фасона, и несколько скатанных пар носков, зубная щетка, паста и целый набор всевозможных умывальных принадлежностей и косметики. Пока он рылся, она вполголоса сказала, — Вы знаете, мне уже страшно. — Ничего, — рассеянно ответил он, думая о другом. — Что пустить в ход? Как использовать? «Какой разработать план?» «Убежать от них!» Продолжала она, и шепот ее сделался хриплым. «Ускользнуть от них — это одно! Но ведь вы хотите напасть на них, Хотите, чтобы мы пробились боем!» «Это единственно возможный путь. Мы могли бы связать одежду, Сделать еще одну веревку, Но я не думаю, что она выдержит». «Не удержусь на ней я, Моя левая рука, ни на что не годна!» Я только и могу, что держать в ней чашку или ложку. Вот и все. — Значит, придется пробиваться По центру, сказал он, без блокировки по краям. Но их трое, они все здоровы и вооружены. А нас двое, и мы только наполовину здоровы, и половина из нас девушка, и мы безоружны. Да, может, нам следует подождать и посмотреть, что? Он поднял какую-то жестянку, и спросил. «Что это за штуковина?» «Что? Ах, это лак для волос. Ну, вы знаете, чтобы прическа сохранялась». «Там жидкость под давлением, да? И она разбрызгивается вот отсюда, сверху». Он нажал на кнопку, и из жестянки с шипением выскочила облачко пара. «Летит недалеко», заметил он. «Быстро рассеивается. Вам эта штука когда-нибудь попадала в глаза?» «Боже милостивый, нет. «Жжет ужасно!» «Откуда вы знаете?» «Ну, однажды немного попало мне в глаз, щиплет, как мыло, только гораздо сильнее». «На жестянке написано, чтобы ни в коем случае не брызгали в глаза». «Прекрасно!» Грофилд отошел и поставил жестянку на комод. «Оружие номер один», — сказал он, возвращаясь к чемоданам. Девушка спросила, «Лак для волос против пистолетов?» Вы же положили эту вещь в чемодан, не я. Нам лучше подождать, честное слово. Может, нам опять предоставится возможность улизнуть и...» Грофилд повернулся к ней и сказал. «Во-первых, нет. Во-вторых, на этот раз они будут следить за вами бдительнее, и у вас больше не будет возможности ускользнуть. В-третьих, я не могу себе позволить ждать. В-четвертых, мы не можем просто сорваться и умотать». — Сперва нам придется запереть их, чтобы у нас было преимущество, и я мог забрать свой чемодан. И в-пятых, не говорите так громко, они весьма вероятно по-прежнему нас подслушивают. — О, простите! — А в-шестых, прекратите говорить «простите!» Он снова вернулся к чемоданам и вытащил небольшие ножницы в позолоченном пластиковом футляре. — Что это? — Маникюрные ножницы? Ножницы для ногтей? Как они в качестве оружия? У них концы тупые, закругленные. Очень плохо. Он бросил ножницы на кровать. Потом подумаем, как их использовать. Ну, что еще? Но больше вроде ничего. Грофилд неохотно отставил чемодан и снова оглядел комнату, которая была все такой же пустой, как прежде. Он прошел в ванную. Небольшую белую комнатку С вентиляционным отверстием вместо окна Там тоже ничего не нашлось Вернувшись в комнату Грофилд сказал Ну ладно Приспособим то, что у нас есть Но у нас же ничего нет Сказала девушка Тихо, тихо Грофилд побродил по комнате Глядя туда-сюда И думая, думая Подойдя по очереди К обеим дверям в смежные комнаты он прислушался и уловил за дверью слева звуки радио а справа приглушенный разговор вот значит какая расстановка сил двое и один девушка сказала они не хотят убивать нас но непременно убьют если возникнет необходимость я тоже так думаю согласился Грофилд. он вытащил шнур торшира из розетки взял ножницы и перерезал провод у самой лампочки. Оголив проводки, он прикрепил их к круглой металлической ручке и замку двери, из-за которой доносились звуки радио, а второй конец снова воткнул в розетку. Девушка спросила, разве это не опасно для жизни? Не знаю, возможно, а может он просто отключится. Сюда он не войдет, это я вам обещаю. — Кажется, вы меня пугаете, — сказала она. Грофилд одарил ее лучезарной улыбкой победителя. — Всего лишь природа, — сказал он. — Львица защищает львенка, патриот свою страну, а я пытаюсь вернуть мой чемодан. Вы даже не знаете, сколько месяцев свободы отреволнения искусства может обеспечить этот чемодан. — Искусство? Вы художник? — Искусство искусству рознь, — объяснил Грофилд. Он разочаровался в ней, но тут же снова улыбнулся и похлопал ее по щеке. — Не берите в голову, маленькая мисс, на плантацию мы еще успеем попасть. — Но она уже никогда не будет такой, как прежде. Никогда. Девушка снова ему понравилась. Он засмеялся и сказал — вперед, шаг два. Среди ее туалетных принадлежностей оказался кусок свежего сладко пахнущего мыла. Грофилд взял его и белый носок и отнес все это в ванную, потом наполнил раковину горячей водой, такой, что рука не могла терпеть. Он сунул мыло в носок и повесил его на край раковины, чтобы мыло оказалось под водой. Сбитая с толку, девушка наблюдала за ним, потом спросила, что все это значит, — Навыки, приобретенные в юности, — ответил Грофилд. — Пусть полежит минут пять, потом проверим. — Когда-нибудь, — сказала она, — вам придется рассказать мне о себе всё. Он засмеялся. — Сразу после того, как вы расскажете мне о себе. Он вернулся в гостиную и выглянул из окна. Шел дождь. Наверное, уже около четырех. У него за спиной она бросила взгляд на часы. И сказала, «Пять минут пятого? А как вы узнали?» Он указал пальцем на окно. «Дождь! Летом! Тут всегда начинает лить в 4 часа!» «Правда? Я приехала только нынче утром! Я... Не может быть, чтобы это была правда! Каждый день!» «Почти! Через 5 десять минут дождь кончится, и снова выглянет солнце!» Он оглядел комнату. «В дождь!» «Здесь было довольно сумрачно, даже без оконных штор. Нам, пожалуй, лучше убраться, пока он не кончился». «Что вы собираетесь делать?» «Один старый фокус. Я хочу застонать и сделать вид, будто мне плохо. Я буду в постели, а вы барабаньте в дверь. Только вот в эту, а не в ту, что под током. И зовите на помощь. Они...» «Они не поверят», — заявила она. «Даже я бы не поверила». Такое бывает только в вестернах. Я знаю, но я болен, и им это известно. Так что с их точки зрения все чин-чинарем. Кроме того, я буду орать, как оглашенный, и они поспешат заткнуть мне рот. Ну что ж, — согласилась она, — попробовать стоит. Итак, они входят, что дальше? — Входят один или двое, — ответил он. — Во всяком случае... «Мы можем рассчитывать, что только один из них приблизится ко мне. Второй останется в дверях, а, возможно, сделает шаг или два в комнату. Значит так, тот, который подходит к кровати, мой». Он взял баллончик с лаком для волос и сказал, «Я использую это против него, едва он сунется ко мне». «А если он не приблизится?» «Приблизится? Я буду так вопить, что приблизится». «Ладно, а мне что делать?» «Вы возьмете на себя второго?» «Какая же я умница!» Сказала она. «И впрямь умно! Подойдите сюда! Давайте посмотрим, все ли готово!» Они снова ушли в ванную, и Грофилд вытащил носок из воды. «Сойдет!» Сказал он, придирчиво изучив его. «Дайте-ка мне полотенце, мы его подсушим!» Она протянула ему полотенце и сказала, «Я по-прежнему ничего не понимаю!» «Я глупа!» «Нет, просто вам не хватает воображения!» Он обернул носок полотенцем, похлопал, чтобы из него вышла вода, и вернулся в спальню. «Это у нас дубинка собственного изготовления!» «Вот как!» «Именно! Горячая вода немного размягчила внешний слой мыла, и теперь, когда оно снова затвердеет, носок опять прилипнет к нему». «И у вас в руках окажется изумительная дубинка, не хуже свинцовой!» Он поднял носок за верхний конец и показал ей. «Ещё можно набить носок песком, но песка у нас нет, и это в самом деле сработает?» «Ручаюсь! Просто размахнитесь, что есть сил! Если он будет стоять к вам спиной, на что мы очень надеемся, бейте по голове! Если окажется к вам лицом, бейте в живот!» «Затем, когда он согнется пополам, нанесите ему второй удар по голове». «Я не уверена, что смогу». а капульку «Я знаю», — сказала она, «но я никогда ничего подобного не делала». «Тут нет ничего сложного», — заверил ее Грофилд. «Просто опустите руки вдоль тела, когда эти двое войдут, чтобы мешка не было видно за вашей юбкой. Когда я зашевелюсь, начинайте обрабатывать второго парня». «А если я не справлюсь? Об этом не беспокойтесь. Знайте себе, размахивайте мешком, рано или поздно попадёте. К тому же я довольно быстро завладею пистолетом второго. В худшем случае вы хоть чем-то займёте вашего, пока я управлюсь его дружком». Она покачала головой. «Не знаю, вылезти из окна было гораздо легче. С пятого этажа? Уж если тогда не испугались». Сейчас-то чего бояться? я испугалась уж поверьте и тем не менее полезли короче вы обязательно справитесь он лег на кровать приезжал к правому бедру баллончик с лаком дверь находилась слева и баллончик можно было увидеть только в самое последнее мгновение он посмотрел на девушку стоявшую у двери и спросил вы готовы она тускло улыбнулась ему пожала плечами и кивнула. «Ну что ж, дайте мне сначала немного постенать, настроиться, а уж тогда стучите в дверь». Она снова кивнула. Грофилд закрыл глаза и стал вживаться в роль. Профессиональный вор составил план побега из этой комнаты, а профессиональному актеру предстояло осуществить его на деле. «Кто же он? Где же он?» Эта комната без удобств, этот голый матрас, окно без занавесок. Девушка, в задумчивости стоящая у закрытой двери. Франция, 1942 год. По улице только что проехали два грузовика с немецкими солдатами, следуя за джипом, набитым гестаповцами. Здесь, на этой ферме, лежит раненый британский лётчик, которого укрыла семья фермера и его красивая дочь. Сейчас главное — не издать ни звука. Но он в беспамятстве и бредит, его лихорадит из-за страшной раны. Грофилд принялся метаться, зажмурился и застонал. — Помогите! Помогите! Получилось у нее здорово. Она орала и барабанила кулаками по двери. На кровати... Грофилд верещал, как дух, предвестник смерти, и потрясал правой рукой. Дверь открылась так быстро и неожиданно, что Элен Мэри едва успела отпрянуть прочь и спрятать мыльную свинчатку. Грофилд играл как по нотам, он повысил голос еще на октаву и пропорол своим воем потолок. Громилы ворвались в комнату с пистолетами на изготовку. Это были болтун и один из его помощников. — Заткнитесь! — заорал Болтун на всех сразу, стараясь перекричать пронзительное верещание Грофилда. — Смотри за ней! — бросил он своему помощнику. — А ты закрой варежку! Он подбежал к кровати. Второй разинул рот и, стоя посреди комнаты, не обращая внимания на Элен Мэри, он просто таращился на Грофилда. Поднятая рука Грофилда упала вдоль тела, пальцы сжали баллончик с лаком. Но у Болтуна были свои методы. Плевать он хотел, что за беда у Грофилда. Ему просто надо было заткнуть пленнику рот. Поэтому он подбежал к кровати, схватил пистолет за ствол и размахнулся, норовя огреть Грофилда по голове. Сквозь полуприкрытые веки Тот заметил пистолет как раз вовремя, чтобы увернуться. Он дернулся так резко, что показалось, будто пора не полоснули ножом. Во всяком случае, так больно, ему не было уже два дня. Рука из пистолета врезалась в матрас возле уха Грофилда. Он потерял баллончик, тот валялся где-то рядом, но палец никак не попадал на кнопку распылителя. наконец, Грофилд просто схватил баллон и замахнулся им. Болтун нависал над кроватью, не успев разогнуться после свинга. Его взбешенное лицо оказалось прямо над лицом Грофилда. Не дав громиле вернуться в вертикальное положение, Грофилд размахнулся и врезал ему баллончиком по зубам. Но баллончик оказался слишком легким. Удар ошеломил болтуна, но и только грофилд проворно врезал ему еще дважды один раз по челюсти второй по носу от чего на баллончике образовалась вмятина но тут он наконец нащупал кнопку и включил распылитель только слишком поздно болтул уже пятился от кровати и снова овладел положением он опять держал пистолет за рукой направив на грофилда длинный ствол грофилду Удалось рассечь ему губу, но этого было явно недостаточно. К тому же он не успел спрыгнуть с кровати. Сжимая в руке бесполезный баллончик, Грофилд с трудом извернулся, пытаясь встать. Левая рука совершенно не хотела работать, делать хоть что-то. Болтун стоял перед ним, но слишком далеко. Он нацелил на Грофилда пистолет и сказал... «Прощай, ублюдок хитрожопый!» И... Рухнул ничком...